По приезде во Францию орангутанг этот сначала жил в Мальмезоне у императрицы Жозефины, где занимал особую комнату. Чтобы выйти из последней, он взбирался на стоявший поблизости стул, повертывал ручку и отворял дверь. Однажды стул отодвинули, чтобы обезьяна не могла выйти, но оранг тотчас придвинул его к двери, вскочил на сиденье и открыл дверь. За обедом этот орангутанг умел пользоваться ложкой и пить из стакана. Раз поставив стакан на стол, обезьяна заметила, что он стоит криво и готов упасть. Она тотчас же протянула руку и поставила его как следует. Пообедав, умное животное обыкновенно накидывало себе на плечи одеяло и отправлялось на постель. Незнакомых этот орангутанг не любил. Но со знакомыми был очень кроток и нередко целовал их. рассерженный же пускал в дело кулаки. Любимцами его были двое котят, с которыми он постоянно играл и которые нередко больно царапали его. Он несколько раз осматривал их лапы и старался пальцами вырывать когти, но не успев в этом, предпочитал переносить боль, чем расстаться с котятами. Еще любопытнее были привычки орангутанга, наблюдавшегося одним немецким путешественником во время переезда в Германию. Бобби, так звали этого Понго, отличался замечательной силой и ловкостью, и с искусством первоклассного фокусника лазил по снастям. Разгрызть кокосовый орех, скорлупа которого с трудом поддавалась даже топору, для него было пустячным делом. Вообще Бобби был большим лакомкой и пускал в ход всевозможные хитрости, чтобы пробраться в кухню и там стянуть что-нибудь, мясо, муку, сало и тому подобное. По вторникам и пятницам, восемь часов, он аккуратно являлся в матросскую столовую, потому что в эти дни матросам давалось саго с сахаром и корицей. В два часа ежедневно Бобби являлся в общую столовую к обеду, причем во все время обеда держал себя очень скромно, чистоплотно и аккуратно. Спиртные напитки он очень любил, что и было причиной его смерти. Однажды, лежа в постели, Бобби заметил, что Кельнер укладывает бутылки с ромом и некоторые из них не убрал. Ночью... Хозяин обезьяны вдруг услышал в каюте шорох, как будто кто-то возился с бутылками. И, открыв глаза при мерцании ночника, действительно увидел темную фигуру, возившуюся с бутылками. То был Бобби, который стоял, держа у рта почти опорожненную бутылку. Оказалось, что пьяница осмотрел все бутылки и, найдя среди пустых одну полную, осторожно раскупорил ее. Через десять минут после того спирт начал действовать. Бобби вдруг оживился, стал прыгать по столам и стульям, уморительно шатался из стороны в сторону и, наконец, упал мертвецкий пьяный. К сожалению, эта выпивка не прошла ему даром, у него открылся сильный тиф. Во время болезни он вел себя кротко и послушно, покорно принимал все лекарства и сам протягивал руку, чтобы у него пощупали пульс. Взгляд его был при этом так трогателен, что, глядя на него, его хозяин не мог удержаться от слез. Несмотря на лечение, силы умного животного с каждым днем слабели. И на четырнадцатый день после начала болезни Бобби скончался. Последний представитель человекообразных обезьян гиббон. Отличается несоразмерно длинными руками. Гиббоны, которых насчитывают до семи видов, населяют по преимуществу Ост-Индию и ближайшие из больших Зонтских островов. Тонкое, довольно стройное тело их значительной величины, но не больше одного метра, покрыто густым мягким мехом черного бурого или соломенно-желтого цвета. Голова мала и яйцевидной формы. Лицо походит на человечье. Благодаря своим необычайно длинным рукам гиббоны ходят по земле очень плохо. Их хождение есть жалкое ковыляние на задних ногах, тяжеловесное переваливание тела, которое удерживается в равновесии лишь вытянутыми руками. Зато лазанье и прыганье по ветвям представляет у этих животных легкое и ловкое движение. Для этого движения нет, по-видимому, и границ. Оно как бы не зависит от законов тяжести. гибоны на земле медленны, неуклюжи, неловки. Короче, они чужие на земле. На ветвях же они представляют прямую противоположность всему этому. Это настоящие птицы в образе обезьян. Если горилла геркулес между обезьянами, то гибонов можно сравнить с легким Меркурием. Недаром же один из них, Лар или белорукий гиббон, назван в память возлюбленной последнего, прекрасной, но болтливой наяды Лары, которая своим неугомонным языком возбудила гнев Юпитера, но красотою добилась любви Меркурия, и благодаря этому избежала ада. Наблюдение гибонов на свободе представляет свои трудности, так как почти все они избегают человека. Живут они большей частью большими стадами под предводительством одного вожака. Если их застать врасплох на земле, то можно поймать, так как или от испуга, или, чувствуя свою слабость, они не решаются бежать. Трусость их характерная черта. Как бы ни было многочисленно стадо, оно всегда покидает раненого товарища. Матери, однако, схватывают детенышей, пытаются бежать, падают иногда вместе с ним вниз, и спускают затем громкий горестный крик и с раздутым гортанным мешком и расставленными руками с угрозой загораживают дорогу врагу. Материнская любовь гибонов проявляется впрочем не только в опасности, но и при всяком случае. Некоторым путешественникам приходилось иногда наблюдать интересное зрелище, как матери приносили своих малюток к воде, мыли их, несмотря на их крик, затем тщательно вытирали их и сушили, и вообще так заботились об их чистоте, что такого ухода можно пожелать и некоторым человеческим детям. Относительно душевных способностей гибонов мнения наблюдателей различны. Дювоссель, наблюдавший одного гибона вида сиаманг, очень дурно отзывается о нем. По его словам, это существо, лишенное всяких способностей и занимающее по степени развития ума одно из последних мест в царстве животных. Напротив, другие наблюдатели – Придавали тем же гибонам много человеческих черт. У Форбста был молодой сиаманг, вывезенный с Суматры, где они только и водятся, который имел очень умное выражение лица. Он очень скоро приручился и стал приятным товарищем. Изящно и вежливо брал он своими нежными, заостренными на концах пальцами то, что предлагали ему. Чтобы пить, он не прикладывал губ к сосуду, а подносил воду ко рту, черпая горстью. Он был очень мил, когда нежно и ласково обвивал мне шею своими длинными руками и прикладывал голову к моей груди, издавая довольное ворчание. Каждый вечер он гулял со мною, опираясь на мою руку. При этом фигура его имела очень оригинальный и забавный вид когда рядом со мною он торопливо шагал, прямо держась на своих немного кривых ногах и странным образом размахивая над головой свободной рукой, чтобы удержаться в равновесии. Другой наблюдатель, горлан, имевший гибона Хулока, черную обезьяну из Индокитая, говорит следующее. «На мой зов он приходил», садился около меня на стул, чтобы позавтракать вместе со мною, и брал с тарелки яйца или курицы не пачкая скатерти. Он пил также кофе, шоколад, молоко, чай и тому подобное. И хотя обыкновенно он пил, погружая в жидкость руку, но чувствуя сильную жажду, брал сосуд обеими руками и пил из него, как люди. Его любимыми кушаньями были вареный рис, размоченный в молоке хлеб, бананы, апельсины, сахар и тому подобное. Бананы он очень любил, но охотно ел и насекомых, отыскивал в доме пауков и ловко ловил правой рукой мух. Подобно индусам, избегающим мяса из религиозных побуждений, этот гибон, по-видимому, тоже питал к нему отвращение. Гиббоны образуют довольно обширный род человекообразных обезьян, до семи видов, из которых наиболее известны вышеупомянутые сиаманг, лар, хулок, затем унко и вау-вау. Сиаманг, суматорский гиббон, у которого указательный палец задних конечностей срастается со средним, является самой большой из длинноруких обезьян но руки его относительно короче, чем у других видов. «Если представить его, — говорит Дювасель, — без шерсти, то вид его был бы безобразен, так как его низкий лоб так недоразвит, что остаются одни надбровные дуги. Глаза сидят глубоко в падинах, нос кажется широким и плоским, ноздри очень велики, как и рот. Присоедините сюда большой голый гортанный мешок сиаманга, который свешивается в виде грязного отвислого зоба и надувается при крике, кривые конечности, обращенные внутрь, недоразвитый подбородок, и придется сознаться, что действительно это обезьяна не из красивых. Но густой, длинный, мягкий мех ее черного цвета и красно-бурые брови несколько скрашивают это безобразие. Хулок или угличерная обезьяна из Индокитая, высотою около трех футов, без гортанного мешка и со свободными пальцами задних конечностей. На черном мехе его резко выделяется белая перевязка на лбу. Лар или белорукий гиббон, распространенный главным образом на полуострове Малакка, приблизительно такой же величины, как хулок, черно-серого цвета с красно-бурыми ягодицами – Светлого цвета руками и ногами, и черным обрамленным белыми волосами лицом. Унко похож на хулока по цвету, но отличается величиной и цветом меха. Кроме того, у него четырнадцать пар ребер. Лицо и мех его черные, спина и паха красно-бурые, брови, щеки и челюсти у самца белые, у самок серые, Водится на суматре. Вау-вау водится также на Суматре, кроме того, на Малаке. Лицо его голое, голубовато-черное. Мех большую частью черный и только на заду окрашен в смесь белого и красноватого цвета. Это, пожалуй, самый ловкий и искусный акробат между гиббонами. Для него ничего не значит прыгнуть на шесть-семь сажен. Он словно летает с ветки на ветку, до того быстрые его движения. Характерен его крик «Вау-Вау», который он издает в радостном настроении. Этот вид гиббона ведет себя в неволе очень мило, относясь дружелюбно ко всем, кто ему нравится. Так, по крайней мере, вела себя в неволе одна самка «Вау-Вау». Но вообще-то гиббонов редко приходится видеть в неволе даже и на их родине. Они не могут выносить лишения свободы. Страстно стремятся в родные чащи лесов и умирают от тоски по родине. В заключении упомянем, что тип человекообразной обезьяны существовал на земной поверхности уже в третичную эпоху. Плеопитекус, открытый ларте в холме Сан-Сан, устройством зубов походит на гибона. Даже Дреупирекус с и Ореопитекус с горы Монте-Бамболи должны быть отнесены к высшим обезьянам, однако и эти обезьяны не могут считаться ближайшими предками людей. Вторая группа узконосых обезьян – собаковидные, заключает в себе несколько родов, из которых остановимся на следующих – тонкотелые, носачи толстотелые мартышки, макаки, маготы и собакоголовые или павианы. Тонкотелые обезьяны, как показывает само название, представляют тонких стройных животных с тонкими конечностями и длинным хвостом. Голова у них небольшая, с голым лицом и небольшими защечными мешками. Распространены эти обезьяны по южной Азии. И индийскому архипелагу. В Индустане повсюду за исключением горных местностей особенно распространен один вид тонкотелых – хульман или хануман, священная обезьяна индусов Семнопитекус. Это небольшое животное в два фута высоты, но с хвостом, снабженным на конце кистью, хвостом, превышающим длину всего тела, Покрытое желтовато-белым мехом с черным хохлом, надвинутым на лице в виде капюшона, оно производит довольно комичное впечатление, еще более усиливаемое черными, словно опаленными кистями и ступнями. Присутствие черного цвета в шерсти Хульмана правоверные брамины объясняют тем, что когда-то, по преданию, он украл для людей из сада мифического великана Равана ценные плоды – манго, за что его и приговорили было к сожжению заживо. Однако Хульман погасил огонь, только обжегший лицо и руки, которые так и остались черными. Эти и другие похождения Хульмана заставили индусов отнести эту обезьяну в ряд священных животных, даже живых богов. Почтительные поклонники строят для них целые храмы, где ухаживают и холят, как древние египтяне за своим описом священным быком. Из того же благоговейного почтения бедные люди терпеливо сносят все проказы и грабежи, какие заблагорассудится сделать хулиманам в их садах и плантациях. Мало того, они или хитростью, или силою, смотря по обстоятельствам, не допускают белым охотникам стрелять по священным животным. И велико было их отчаяние, когда в 1867 году правительство по просьбе английских колонистов издало приказ избить обезьян, опустошавших окрестности Кишнагура. Бедняги просили, молили, негодовали против насилия но ничего не могли поделать. И пятьсот хульманов поплатились за свою страсть к чужим садам. Между тем, если бы оставить в стороне страсть к воровству хульманов, воспитанную, конечно, веками, то ими можно залюбоваться. До того живы и проворны их движения. Говорят, что любимым жилищем им служит священная смоковница, Под тем же деревом свивают будто бы гнезда и ядовитые змеи, с которыми хульманы находятся в постоянной вражде. Рассказывают, но этому не следует доверять, что обезьяна, найдя спящую змею, хватает ее за шею, спускается вместе с нею на землю и до тех пор колотит ее головою о камни, пока та не околеет. Тогда будто бы торжествующая обезьяна бросает убитого врага своим детенышам на потеху. Уверяют также, что на священных обезьян совсем не действуют некоторые растительные яды, например, стрихнин. Любовь Хульмана к своим детям в высшей степени трогательна. Дювасселю случилось однажды подстрелить одну самку. Бедное животное как раз несло на себе детеныша. Получив рану, она собрала все свои силы и повесила его на ближайшую ветвь дерева, а сама упала вниз мертвой. Эта трогательная сцена произвела неизгладимое впечатление на охотника. Гораздо красивее другой вид тонкотелых обезьян — буденг. Черная обезьяна, распространенная на яве, вместе с рыжей разновидностью — лутунгом. Буденг почти пять футов длины, причем более половины его составляет хвост. Черная блестящая шерсть, шелковистая на спине и бархатистая на конечностях, особенно своеобразная шапка волос, украшающая голову, придают этой обезьяне очень красивый вид, но нрав у него серьезный, и потому яванцы мало держат его в своих домах предпочитая более податливо в этом отношении лутунга. Во многих местах Явы Буденг пользуется особым почтением со стороны туземцев, и они часто устраивают на лесных полянах кормление этих обезьян маисом.